Глава 14. Не прошло и получаса, как мы уже были на месте. Вот только увиденное меня несколько удивило. Что уж тут говорить. Вместо ожидаемого мной двухэтажного добротного дома здесь стоял весьма богато выглядящий особняк, занявший место еще двух стоявших тут ранее зданий. Впрочем, в этом он был не одинок. Все близлежащие дома — были примерно подобного уровня. А, что что-то произошло, пока меня не было», — широко раскрытыми глазами повернулся к Кирме. «Ах, это... Да просто расширение более богатого квартала. Бывает такое. Места им не хватило в более престижном районе, а ближе к центру земля уже слишком дорогая. Вот и выкупили эту улицу на да перестроили дома. Поверь, вышло очень даже выгодно для всех», — отмахнулась она. «Хотя вот тот дом...» где все происходило, и сносить не пришлось. После случившегося мы потом тщательно проверили его. Правда, безрезультатно. Стража успела основательно там покопаться и утащить все, что могла. Но и я немного не сдержалась. В общем, полыхал дом знатно. Странно это говорить сейчас, но этот костер был в твою честь. М да Любишь же ты сжигать дома. Стража хоть не поймала?» — мыкнул я, смотря на эту пироманьячку. Что-то меня окружает слишком много девушек, что любят огонь. Судьба, что ли, такая? Хорошо, хоть Ирма магией не владеет, иначе, боюсь, этот город долго бы не протянул, сгорев в пламени ее ненависти. Еще бы они смогли меня поймать», — выкнула девушка. «Впрочем, признаюсь честно, это было не так легко устроить». Где-то еще с полчаса мы просто наблюдали и издали за домом. Он казался безжизненным, если бы не горевший в одной из комнат свет. «Босс!» — вскоре рядом появился незнакомый мне парень с двумя магами за спиной. «Мы готовы. Квартал окружен. «Хорошо. Только передай, чтобы не высовывались и не пытались действовать самостоятельно, если что-то пойдет не так. Только слежка!» — повернул в мою сторону голову Ирма, отвечая на невысказанный вопрос. «Не хочу, чтобы он смог сбежать. Понимаю, что обычные люди вряд ли смогут что-то сделать магу, но отследить его вполне». «Логично. Лишь оставалось кивнуть мне». Пусть твои магия осторожат вход. Ты тоже жди снаружи. Кас! Яростно сверкнули ее глаза. Я уже один раз потеряла тебя в этом месте. И совсем не хочу повторения этого опыта. Мы пойдем с тобой. Прости, но вы будете только мешаться. И ладно, еще магии, ведь они пока недостаточно сильны, но ты. Прости, но обычным людям там делать просто нечего. Ты ведь и сама отлично должна это понимать. Иначе не сидела бы на своем месте. Кас! Как же я тебя. А, знаю я, знаю, что ты правильные вещи говоришь, но легче от этого не становится. Ладно, я буду снаружи, а маги? — Будут на стрёме, — перебил ее. Если понадобится помощь, я позову. — Не забывай, что надо сперва найти, где виновник торжества. Мои люди помогут обыскать дом, а когда найдут его, хорошо, они побудут в резерве. — Хорошо, так тоже сойдет, кивнул ей. Но когда уже было собрался идти, на миг задержался, развернувшись. «Кстати, чуть не забыл. Что со стражей? Как быстро они отреагируют в случае шума?» «Не беспокойся. Сегодняшний патруль скоро отвлечётся на взлом дома на соседней улице. А если не поможет, то рядом вспыхнет еще один домик. Как раз там один злосчастный должник живет. «Не, ну точно, пироманьячка!» — всплыла в моей голове одна единственная мысль. «Хорошо!» — обреченно махнул рукой и тут же направился в сторону особняка. «Удачи!» — донесся мне след тихий шепот. Проникнуть внутрь было просто, никакой защиты. Но не считать же за нее небольшую сигналку по периметру. Ее же любой дурак почует, или нет? Сопровождающих меня магов пришлось остановить и предупредить, они не почуяли. Я такой способный, что ли? Или скорее на это влияет уровень сигналки, как и мой ранг? Да, скорее всего, все именно так. Но не рассчитано подобное на то, что в дом будет прорываться архимаг это даже звучит абсурдно вот только по факту все таки есть сам дом попали через окно из за чего меня постило легкое ощущение дежебю вот только в этот раз результат будет совсем иной внутри же маги явно оказались своей стихии действовали профессионально и явно знали что делать поднявшись на верхний этаж мы стали комната за комнатой проверять все вот только безрезультатно ни единой живой души кроме одной Именно в той самой комнате, где горел свет. Вот только я сразу мог сказать, что наша цель не тут. Ну, невозможно так тщательно скрывать свою магию. О нет, магия чувствовалась совсем из другого места. Наша цель находилась ниже. И почему маги так любят подвалы, а? Ну и про служанку забывать не стали. Все же оставлять за спиной, пусть даже обычного человека, не стоит. Пять секунд. Ровно столько хватило сопровождающим меня магом, чтобы все закончить. Ломились в комнату, схватили девушку лет тридцати на вид и тут же связали ее. «Ага!» — начала была она кричать, но рот тут же был закрыт крепкой рукой. «Не звука, если хочешь умереть!» — шикнул один из магов. «Ты ведь хочешь жить, правда?» — девушка тут же резко закивала головой. «Вот и славно. Тогда веди себя тихо и отвечай на вопросы. Твой хозяин где он?» «В подвале. Ага. Он почти все время проводит в подвале». «Выходит, только для того, чтобы поесть раз в день», — с ужасом в глазах смотрела она на своих пленителей. «Что он там делает? Как зовут? Он маг?» «Я... я не знаю. Он запретил мне даже приближаться к подвалу. Меня наняли только для готовки еды и поддержания дома в чистоте. Больше я ничего не знаю, честно, даже имени. Он просто велел звать себя господином. Но платит хорошо, вот я и согласилась. Где еще в наше время можно так заработать?» «Тихо!» — вновь закрыл ей рот маг. «Давно он здесь живет, решил уточнить я. «Точно не знаю!» — вновь заговорила она, когда смогла. «Я здесь работаю почти полгода. Был ли кто до меня, не знаю». «Ясно. От нее больше ничего не добьешься, кивнул я магу, и тот быстро вырубил девушку. «Подготовьте засаду на выходе из подвала. Если вдруг понадобится помощь, я вас позову. До этого не лезьте, даже если услышите звуки боя. «Как скажете!» — кивнули они. Рисковал ли я? Да не особо. Ну, вижу, что он сильнее меня, так просто сбегу, вот и все. Хотя очень сильно в этом сомневаюсь. Если бы мне действительно была нужна помощь, то позвал бы Агни с Сигом, а не вот этих вот. Но ну, и не стоит забывать про Мелани, она почти всегда рядом. А я как-то даже слишком привык к этому и начинаю забывать. Даже сейчас она прячется в моей тени. Да уж. И как ей не скучно сидеть вот так столько времени. Или это нормально для магов теней? Не знаю. Но они и вправду идеальные телохранители. Впрочем, сейчас не об этом. Подавив предвкушение, я начал свой спуск. Что удивительно, даже дверь в подвал не скрипнула. Все проходило как-то слишком идеально. До тех пор, пока я мельком не выглянул из-за угла. Меня уже ждали. Маг смотрел ровно в мою сторону. Так что таиться уже смысла не было. Тем более, что его силу я успел оценить. Неизвестно. Ранг магистр 6. Состояние предвкушения. Стихия. Магия душ. Это оказался парень лет 25 на вид. Худощавый, с темными волосами и какой-то полубезумной улыбкой. И сейчас он смотрел прямо на меня, не опуская глаз. Пристально так смотрел, будто хотел просверлить во мне дырку. Впрочем, меня сейчас интересовал не он, да и на сам подвал мне было плевать. Чем-то он напомнил мне прошлое. Почти те же самые инструменты, какие-то колбочки и прочая ерунда. Разве что размер вырос раза в три. Но все это было неважно. Куда больше меня заинтересовали клетки на краю помещения, где в бессознательном состоянии лежало несколько мальчишек лет 15 на вид. Стоит быть осторожнее, чтобы не задеть их. «А, вот и ты! Я ждал тебя!» — хохотнул маг. «Да? Интересно. И зачем же меня ждал?» Пыркнул ему в ответ. Я чувствовал это, да. Но ты ведь этого не знаешь, правда? Ты словно огромный костер в ночи для любого мага душ. Не думал же, что сможешь спрятаться. Мы, маги душ, можем ощущать души людей на большом расстоянии. От нас просто невозможно укрыться. Сперва подумал, что это несколько человек идет, но нет. Твоих шавок, что остались наверху, я сразу определил. Это не то. Их четко можно было разделить с тобой. А вот ты сам! «Весьма интересный экземпляр!» Сначала даже подумал, что это две души в одном теле, но это не так. Одна душа, но зато какая! Огромная, сияющая! Да, именно то, чего я так долго ждал! «Ты...» — резко нахмурился я, порадовавшись, что стоял магов наверху. Не стоило им слышать подобное. «Ты ведь один из экспериментов учителя, верно? Я видел подобное в его последних записях. Он писал про свой эксперимент, но только результата так и не было. И я не думал, что у него все получилось. Выходит, день его смерти оказался днем триумфа. Получилось. А только наши расчеты были неверны. Нет. Две души в одном теле не способны ужиться. Но вот одна душа. Как же он это сделал? Слил их воедино, не уничтожив при этом. Интересно. Очень интересно. Откуда у тебя его записи? Дошел до меня смысл его оговорки. Он не мог успеть передать их тебе. О, это было непросто. Знаешь. Очень неприятно, когда возвращаешься после поручения учителя, а оказывается, что он уже мертв, и все его труды уничтожены. Сейчас я тогда ошибся. Жаль только, что слишком поздно об этом узнал. Но судьба поговорит мне. Эти идиоты сами нашли меня и отдали все записи. Более того, даже это место мне отдали. еще и денег подкидывают на эксперименты. Идеальные идиоты!» «Да? И кто же эти идиоты? Я бы тоже не отказался от золота на халяву», — мыкнул я, поддержав разговор. Этот человек — псих. Но говорливый псих. И этим надо пользоваться по полной, раз есть такая возможность. Пусть сам мне все расскажет. Так будет куда проще, чем выбивать из него знания силой. Ах, как там их? черствый? Нет, чернявый. Нет, не то, но близко. Ах, да, черный, как там его? Светильник, огонь, мотылек. Нет, все не то. А, впрочем, плевать на них. Черное солнце произнёс слух свою догадку. «Точно? Ты знаешь их? Неужели они сами прислали тебя ко мне? Так это настоящий подарок, точно. Если ты был результатом эксперимента учителя, ты должен хотя бы что-то знать. Как у него это получилось? Все предыдущие эксперименты были неудачными. Он ведь хотел заменить одну душу на другую. Но это никак не получалось. Ни в какую. Столько материала перевел. Да и я тоже. А в итоге... Что я вижу?» Нужно было просто объединить их. Вот она, истина. «Возможно, я кое-что и знаю», — закинул Крючок. «Вот только сперва скажи, зачем это все нужно. Какой смысл в двух душах, запертых в одном теле?» «О, ты правда не понимаешь? Впрочем, чего еще ожидать? Вы эти обычные маги ничего не понимаете. Просто не можете видеть этого. Душа — это не просто слова. Она может быть разной». У обычных людей — это слабенькая искра. Магов же нечто большее. Начиная с до до целого маяка в ночи. Именно так мы видим души. Хотя, может, другие как-то иначе. Неважно. Маг тряхнул головой. Оболочку души можно развивать со временем. Но вот ядро... Оно неизменно и определенно с рождения. Это самая большая проблема. Ведь именно от ядра души зависит скорость развития мага. Но что, если в одном теле было бы две души? Что тогда? Может ли от такого усиления обычный человек стать магом? И увеличится ли скорость развития мага в два раза от этого? А что, если душ в теле будет больше? Что тогда? Ох, сколько вопросов! Впрочем, ты помог ответить на один из них. Зачем помещать в тело несколько душ, если можно объединить их? Осталось только разобраться как. Хочешь стать сильнее? И в этом вся причина. Даже как-то разочаровался я, впрочем, не подавая вида. Если все отдастся, то я смогу стать даже божеством. Ты ведь сам должен понимать это. Несбыточные ранее мечты станут возможны. Помоги мне добровольно, и я смогу сделать тебя еще сильнее. Ты ведь уже сам должен был оценить подарок, что сделал тебе мой учитель. Далеко обучался даже быстрее кланов магов. А эти не те еще монстры. С поколениями их ядра душ медленно, наверное, усиливаются. А ведь две души в одном теле явно не предел. Что если можно объединить сразу десяток? Да, точно. По тебе видно. В тебе точно было не две души. Даже если бы учитель смог достать душу мага для внедрения, то результат все равно был бы хуже. Нет, значит, он смог объединить больше душ. Но как? Уставился на меня злобным взглядом этот псих. Вот только больше двух? Тут он ошибся. Да и тот идиот, что пытался сам поглотить меня, не был магом это я точно знаю. Тогда почему? Может, моя душа изначально была сильнее? Не знаю. Впрочем, это не так важно. Уж рассказывать этому психу я точно ничего не собираюсь. Еще не хватало, чтобы он продолжил эти эксперименты. Да, был легкий соблазн, что если он сможет сотворить подобное, то я смогу стать сильнее. Вот только какова цена? Даже воспоминания одной не самой сильной души сильно повлияли на меня. «А что будет, если поглотить больше?» «Безумие!» «Да, именно оно ждет человека, решившегося на подобный шаг. Да и связываться с магами души я не хочу. Шея просто не простит подобного». «Нет уж, если она считает, что подобные эксперименты не должны производиться, значит, так и есть. Есть в этом всем какой-то подвох». «Нет уж, лучше постепенно, но своими силами. Одного эксперимента мне за глаза хватило». Допустим, мне интересно твое предложение — стать сильнее. Кто-то такого откажется, — не моргнув и глазом собрал я. Вот только не верится мне то, что тебе помогло это черное солнце. Мутные они какие-то. Наверняка захотят присвоить себе результаты твоего эксперимента. Не хотелось бы этого допускать. Кто они вообще такие? — Да, эти твари могут пойти на такое, — оскарился маг. — Урады! Это лишь мои эксперименты, и только я вправе их использовать, а они... Пусть катятся к дьяволу, ну или к своему богу. Я так и не понял, кому они там молятся. Втирали мне какую-то чушь, правоцарение их повелителя на земле. Тебе известно, кто ими руководит? Без понятия. Да и плевать. Какая разница? Они все равно поплатятся за то, что посмели покуситься на мои исследования. Или нет? Они все же помогли мне. А, потом решу. Стал как-то странно пошатываться маг. Погоди. В моей голове промелькнула странная мысль. Ты провел эксперимент на себе? А? Да, пока с переменным успехом. Эта душа все никак не хочет успокаиваться. Бесит и бесит. Постоянно гудит, раздражает. А ведь это был даже не маг, но ничего, это временно. Просто нужно чуть больше времени, чтобы додавить ее. А теперь, когда появился ты, удачный эксперимент все станет еще проще. О, да! Этот шум в голове наконец прекратится! «Ну же, быстрее расскажи мне, как это получилось!» Все встало на свои места. Этот дебил провел опыт над самом себе. Видимо, надеялся, что, как маг души, сможет успокоить ее в своем теле. Ага, душу, что ненавидит его за свою смерть. И вправду, идиот. Мне было куда легче, там была душа, уже отделившаяся от тела естественным путем, да еще и с иного мира, с куда более слабой волей. Да и то мне, честно говоря, просто повезло. А он... Да и плевать. Какая разница, что он с собой сделал? Все равно уже не жилец. Что-то подзадержался я с этими разговорами. Пора и упокоить этого урода. Пусть следует в ад за своим учителем. Заодно передаст ему привет от меня. Таким уродом не место на земле.